Глава 1. Шаг в новую жизнь. В империях нашего мира много магических заведений. Одни пользуются заслуженной популярностью, а о других ходят самые противоречивые слухи. В военных академиях, наряду с теоретическими знаниями, студенты постигают основы ведения боевых действий. Лучшие выпускники получают должности в палате следаков и военном министерстве. Большинство заведений готовят мирных специалистов, которые после окончания учёбы разлетаются по городам и деревням для защиты населения. Так много вариантов и лишь одна попытка. Ведь именно от выбора правильного магического заведения зависит будущее каждого жителя империи. Когда я объявила о своём решении дома, случился скандал. Нет, мамочка не возражала против учёбы единственного ребёнка, но обучение должно было проходить исключительно в родовом поместье под надзором и опекой любимой родительницы. Ведь там, в застенках неизвестного колледжа, меня могли обидеть или того хуже, научить неправильным заклинаниям. В течение часа я 4 раза использовала нюхательную соль заварила 3 кружки ромашкового чая и сожгла не меньше десятка успокаивающих ароматических свечей, но оно того стоило. После всех аргументов и доводов, мамочка всё-таки сдалась и дала добро. Меня ждал чудесный колледж волшебства Мерхол. Поездка на учёбу была для меня приключением, с новыми знакомствами, знаниями и попытками усмирить собственную магию. для мамочки настоящим испытанием, в которое входили закупки новой одежды, магических принадлежностей, и на этом самом и я 10 раз пожалела, что вообще заикнулась про колледж, а после попросила пощады и позорно сбежала от покупок, от ответственности и нервной ведьмы к дедушке. Его поместье находилось за городом, среди живых лесов. За многие годы превратившись в заповедник, десятки животных нашли там приют, спасаясь на зачарованных землях от браконьеров. Издревле эти места считались священными, они пронизаны магическими потоками, несущими сквозь пространство и время чистую энергию. Благодаря этой силе и земля, и лес могли самостоятельно излучать магию, которая подпитывала волшебные создания. Среди всех питомцев моей любимицей стала драконица Элли, которую дедушка спас ещё яйцом. Серебристая красавица являлась лучшим представителем настоящих драконов, размером чуть больше откормленного слона, с размашистыми нетопыриными крыльями, на кончиках которых имелись алмазные когти. Вдоль хребта тянулся ряд острых шипов, красиво переливающихся в солнечном свете. На кончике хвоста они плавно переходили в треугольную пластину. Я не уставала ею любоваться. Вместе с Элли в поместье жили карликовые единороги, хрустальные олени, фениксы и даже одна вредная мантикора, охранявшая всё это добро. Её внешность отлично отпугивала недоброжелателей. Большой красный лев с головой человека и хвостом скорпиона — дополнительно унизанным ядовитыми шипами следить за большим хозяйством, где дедушке помогали домовые Ольма и Мальё, а также Пегас Оникс, которому перевалило уже за сотню лет. Все вместе они заботились о живых существах, ищущих новый дом. Здесь, в этом волшебном заповеднике, не боялись собственной силы. Кем я была? Ведьмой, конечно, как и моя мама Изабелла. А ещё немного стихийным магом и говорящей. Дедушка, привет, маленькая. Как твои дела? Никто не обижает? спросил Адриан Кейн, в прошлом один из лучших ведьмаков Объединённой империи, заслуженный следак и самый любимый родственник. Несмотря на свой приличный возраст, а маги могли жить столетиями, дедушка сильно отличался от своих сородичей. Невысокий, Но подтянутый, с тёмными волосами, чуть тронутыми нитками седины, смоглой от солнца кожей и тёплой улыбкой. Он терпеть не мог длинные бороды, которые отпускали иные волшебники. С недовольством относился к лентяям, растрачивающим свой дар на глупости, и презирал тех, кто охотился на волшебных животных. Дидуль, ну кто в здравом уме обидит ведьму в тринадцатом колене? Да уж, скорее она, кого хочешь, обидит, хмыкнул один из домовых, забирая у меня дорожную сумку. И вовремя надо признать, иначе я бы не смогла схватиться за столб и устоять при посадке спикировавшей Элли. Земля буквально содрогнулась, а от взмахов мощных крыльев поднялся ветер, растрепав мою косу. Несчастная мордочка тут же склонилась ко мне. Мы обтовая тёплым паром. Зелёные глаза смотрели слегка обиженно. Соскучилась? спросила я тихо, обнимая свою девочку. Соскучилась, соскучилась, подтвердил глава нашей семьи, игнорируя фырканье крылатой. Вчера даже отказалась от морковки. Ну вот. Расстроилась я, зная, как Элли любит этот корнеплод. Я хотела приехать раньше. Но совсем потерялась во времени из-за вступительных экзаменов. Маме уже сказала, что поступила, со смешком спросил дед, не сомневаясь в моих силах и прекрасно зная реакцию своей дочери. Сказала. Собственно, поэтому я избежала из города. Даже не стала ждать поезд, воспользовалась магмобилем. В нашей империи маги и технологии были крепко переплетены. Лучшие учёные и артефакторы создавали разные вещицы, облегчающие жизнь как одарённым существам, так и людям без магии. Так, например, между городами летали магические поезда, движущиеся по воздуху за счёт гравитационного поля планеты. В местах, где до земли было слишком далеко, использовались различные энергетические каркасы. невидимые невооружённым взглядом. При взгляде на чудо изобретения казалось, что поезда буквально парят в воздухе. С самомобилями была другая история, хотя они тоже летали. Транспорт работал за счёт кристаллов-накопителей, внутрь которых помещались силы изначальных стихий. Например, силы воздуха или силы огня создавали такие кристаллы исключительно элементали, духи природы. и брали за свою работу хорошую награду. Кстати, на создание поезда и магмабиля артефакторов вдохновили именно ведьмочки со своими мётлами. И пусть это уже пережитки прошлого, но мы всё равно гордились своими прутиковыми товарками, служившими в давние времена веры и правды. Нет, некоторые ведьмы летали на мётлах и по сей день, но я предпочитала более комфортные виды транспорта. Самым быстрым и удобным средством перемещения являлись порталы, но они имели ряд ограничений как в магической, так и в технической части. Поэтому их использовали только в определённых местах и с соблюдением всех правил безопасности. Поздравляю, Кирюша, ты у меня большой молодец. Спасибо, дедуль, улыбнулась я. обнимая голову семейства и вдыхая знакомый с детства аромат трав и мёда. «Ты не против, если мы с Элли полетим к нашему озеру? Мне нужен хотя бы час тишины, чтобы прийти в себя после активности мамы и водителя Макмобиля». «Конечно, милая. Только не задерживайтесь допоздна». Кивнув, я легко запрыгнула на спину драконицы, и мгновение спустя мы взмыли в небо. Красота заповедника с высоты драконьего полёта была неописуема: изумрудная зелень деревьев, сапфировые ленты рек и бирюзовые россыпи озёр. К одному из них мы и летели. Это место мы нашли много лет назад, в наш третий или четвёртый полёт. Небольшое озеро со сладкой студёной водой служило домом для диковинных рыб. Животные со всего леса приходили сюда утолить жажду, А иногда, чтобы послушать песни заглянувших в гости русалок, с этим озером меня связывало много разных воспоминаний. Одним жарким летним днём мы с Элли прилетели, чтобы поплавать. Лес стоял как никогда тих, словно в ожидании грядущей бури. Элли тоже чувствовала неладное и уже собиралась улетать, когда из леса вышла стая волинов двуликих совершивших убийство разумного существа и сошедших с ума от крови. Что-то среднее между человеком и медведем, застывшим в безумной судороге оборота. Волинов было девять, и я слышала мысли каждого из них. Чуствовала желание кровавых развлечений, видела в памяти обрывки совершённых убийств и отчётливо понимала, что они именно наслаждались. Не было стыда или сожаления. Только животная ярость, застилающая глаза алой пеленой. Гнев разлился пламенем по телу, требуя выхода силы. Я знала, что не должна позволять магии брать над собой верх, но искушение оказалось слишком велико. Стихии уже шептались внутри, умоляя отпустить их из плена разума. И я сдалась. Ужасающие последствия того всплеска я помнила до сих пор. Якогда зелёная поляна превратилась в выжженную пустошь, скрыв в пепле останки уничтоженных тварей, мне бы радоваться избавлению от них, вот только я отчётливо понимала, если не смогу совладать со своей силой, то однажды стану таким же монстром, только намного опаснее. Это знание угнетало. Из невесёлых мыслей меня вырвало обиженный сопение драконицы. Её мысли были похожи на хоровод обиды и волнения, лёгкой грусти и яркой радости. Да, я слышала их, как и голоса других животных. Ведьма, стихийник и говорящая. Столько силы, столько ответственности. Всё это благодаря моим родителям, маме, ведьме в 12 поколении, и отцу, который оказался демоном. Вернее, стал им. Как это произошло, до сих пор оставалось загадкой. Да я, если честно, не особо расспрашивала, я не могла ни любить его, ни ненавидеть. Мне было легко смириться с отсутствием родителя, поскольку я никогда его не знала. Именно из-за отца я и боялась своих сил. Страшилась тмы, что жила внутри, ведь иногда могущество и зло казались такими соблазнительными. Когда мы дедушке мы вернулись уже затемно, Элли проводила меня до двери и улеглась спать прямо под окном. Безликая луна мягко подсвечивала серебристую чешую драконицы, местами сплетающуюся с полосками золота, рисуя прекрасные узоры на сильном теле. Её изумрудные глаза делали Элли похожей на маленького, беззащитного котёнка, который, впрочем, очень любил шалить. В эту ночь мне снились странные сны. Я видела себя парящей над развалинами домов и останками погибших, но не чувствовала печали и боли. Я вообще ничего не чувствовала. И это пугало сильнее, чем разрушенный мир. Сотни странных существ сновали среди очагов чёрного пламени, подчиняясь чужой воле, а голос, такой близкий и родной, отдавал приказы. уничтожая последние крупицы жизни. Проснулась резко, практически слетев с кровати на пол. Меня била дрожь, а на лбу выступил холодный пот. Потихоньку ужас ночи отступал, не в силах справиться с натиском солнечного дня, но и вечное светило не могло растопить лёд, сковавший душу. На кухне уже хозяйничали домовые. Блинчики, булочки, варенье, Пирог с яблоками и ароматный чай. Ну как можно не любить это чудесное место? Кирюсик, исхудала-то как? Совсем тебя замучили? Запричитали домовые, утирая скупые мужские слёзы. Худенькая, бледненькая, одни глазищи на лице и остались, а ещё этот твой страшный пучок на голове. Такие красивые волосы, как горький шоколад, а ты их вечно прячешь. Ну, спасибо вам, дорогие. Блоскали так обласкали, хмыкнула я, выдвигая ближе пирог. Так, правду же говорим. Впрочем, ведьмы всегда славились своей красотой и хорошим обменом веществ, что ни съедят, то ни в коня корм, задумчиво протянул Маlio. Вот за это вас и жгли в древности. Завидовали, наверное, добавил Ольма. Однозначно, буркнула в ответ Доедая выпечку уже с меньшим энтузиазмом, вот умеет же домовой, вроде и без гадостей, а в душу плюнуть так, что любая ведьма обзавидуется. Повздыхав по этому поводу, я отправилась на поиски родни. Дедушку найти было несложно, он кормил медвежонка, которого мы нашли в лесу месяц назад. Бурый комочек любовно обнимал бутылочку с молоком, довольно причмокивая. Волнуешься? Немного. Мне сложно привыкать ко всему новому. Жизнь это река, она всегда меняется и никогда не поворачивает вспять. Умом я это понимаю, но как же сложно принять сердцем и нервной системой. Ты со всем справишься, внучка. А где не справишься, на выручку придёт весь род Кейн. Хотя И твоих тёток будет достаточно. Двор Мирхола произвёл на меня неизгладимое впечатление. Здесь были разбитые яркие клумбы с диковинными цветами, над которыми вились многочисленные бабочки. На пушистых деревьях и крыше здания любопытные птицы перескакивали с места на место, а среди многочисленных студентов то и дело сновали разные зверьки. Всего на территории, если верить путеводителю, стояло 15 строений. 10 общежитий окружали 5 учебных корпусов, в которых располагались тренировочные залы, административные помещения, столовая и библиотека. Здесь явно не обошлось без пространственной магии, поскольку снаружи всё выглядело маленьким и компактным. Замерев, мы с моим фамильяром Луной с интересом рассматривали новый дом. Первокурсники выгружали вещи и питомцев, явно нервничая под ироничными взглядами старшекурсников. К нам медленно подтягивались парни, желающие погладить новеньких. Шум во дворе постепенно нарастал, превращаясь в сплошной гул. Вдруг на центральной башне зазвонил колокол. Народ мгновенно смолк и воззрился на парадную лестницу, где появилась глава учебного заведения, миссис Маргана Винтер. Красивая, невысокая женщина, чьи волосы уже посеребрило время, цепким взглядом обвела собравшихся. Аккуратный вздернутый нос предавал лицу детское выражение, а губы, сложенные в розовый бантик, только усиливали это впечатление. Такая миниатюрная, но в то же время сильная директриса вызывала уважение и восхищение. Возле её ног устроился большой белый лев. Следом к студентам вышли преподаватели. Все они были одеты в синие бархатные мантии с вышитой эмблемой школы золотым дубом. «Добро пожаловать в наш волшебный мир, дети!» Мягкий голос миссис Винтер прервал мои размышления. «Мы рады приветствовать новичков и вернувшихся старшекурсников. За то время, что вы проведете в колледже Мерр-Холл, мы поможем освоить желаемую профессию и научим любить свое дело. Я надеюсь, что вы никогда не пожалеете о своем выборе». Желаю вам успехов на этом трудном, но увлекательнейшем пути. С этими словами директриса сделала несколько шагов назад, улыбнулась и исчезла. Белый лев поднялся со своего места, широко зевнул, демонстрируя острые зубы, а в следующий миг его окутало белое свечение. Мгновение спустя он принял человеческий облик. Остальные преподаватели тоже оживились. Спустившись с лестницы, они начали зачитывать фамилии студентов, называя номера их общежитий и комнат. Мне выделили комнату в восточном пятом крыле с красивым номером 13. Луна шла рядом, но стоило только открыть дверь, как она рванула вперёд и прыгнула на кровать. Моя соседка, подскочив на месте, схватила свою собачку и вжалась в угол. Привет. Не стоит бояться кошку. Она мирная. Вот это чудище? Ты называешь кошкой? округлив глаза, уточнила соседка. Попрошу без оскорблений. У моего фамильяра тонкая душевная организация. Кстати, можешь не переживать по поводу своего зверя. Луна нормально уживается с собаками. Девушка перевела всё ещё испуганный взгляд на меня, потом в нём появилось недоумение. сменившееся весёлыми искорками, хмыкнув, соседка продемонстрировала свою ношу. Это оказалась вовсе не собачка, а персидский кот. Животинка что-то проворчала и осмотрела меня недовольным жёлто-зелёным взглядом. Неожиданно чихнув, фамильяр повернул голову к луне. Кажется, я обидела твоего маркиза. Как ты узнала имя? Дар говорящий, правда? Здорово. А ты можешь разговаривать со всеми животными или только с фамильярами? И как вас зовут? Ой, да, прости, что ты мы не представили сразу. Это моя кошка, фамильяр тихо зарычал, то есть пантера Луна. А меня зовут Кира Кейн. Общаться могу почти со всеми разумными животными, за исключением некоторых магических видов. А ты? Анна Форест. Для друзей просто Эн, а это маркиз, но с ним вы уже познакомились. Лу спрыгнула с кровати и подошла к соседям. Маркиз недоверчиво фыркнул ей в лицо, но послушно замер, позволяя большой чёрной кошке обнюхать себя. Минуту спустя, довольно заурчав, Лу на лукаво глянула на меня, а затем лизнула своим огромным языком обоих. Маркиз коснул пантеру занос, а Н с возмущённым фу, смеясь, откатилась в сторону. Анна Форест была настоящей красавицей с глазами цвета расплавленного золота и чёрными волосами до середины спины. Милая и открытая, она располагала к себе, и я чувствовала: мы обязательно подружимся. Н училась на втором курсе ведического факультета. Расскажи о себе, попросила я. Мы с родителями живём в одной небольшой деревушке в Шорхольме. Мама человек и магическим даром не владеет, а папа боевой маг. Он очень надеялся, что я пойду по его стопам, но увы, во мне проснулся дар бабки ведьмы. Общаться с соседкой оказалось удивительно легко и интересно. Из разговора я узнала, что она из древнего богатого рода, а в деревне они жили из любви к природе и покою. Мы проболтали до самого вечера, пока не пришло время идти на ужин. На улице моё внимание привлекла шумная компания парней всей высокого роста, с мощным телосложением и звериными глазами. «Двуликие?» — спросила я, кивнув в их сторону. «Они самые, что-то вроде местных знаменитостей, члены команды по Аш-Орле». Парень посередине, который самый здоровый, капитан команды Брайан. Слева от него пол, защитник. При упоминании этого имени у новой знакомой слегка покраснели щёки. Все остальные ловчие. А Шарле — это игра? А в чём суть? На поле выпускают фантома. Состязающиеся команды Ашарес должны загнать как можно больше фантомов обратно в клетку, а защитник удержать их. Игра в целом жестокая, но очень зрелищная. Да ты и сама скоро увидишь. Примечание. Ашарес — один из видов оборотней, принявших от своих предков способность к полной трансформации и частичному изменению внешности. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Пока мы брели к столовой, Анна рассказывала про группировки Мерхола и их лидеров. Алексия. капитан группы поддержки. Отвратительный характер, но всем приходится с этим мириться. Она единственная племянница миссис Винтер, рядом её марионетки, но я даже имён их не знаю. В противовес ей есть ещё одно чудо Демиара. Она заместитель главы студенческого совета, но самое интересное её происхождение. И, уточнила я, когда пауза затянулась, она Найна. Что-то знакомое. Не как не могу вспомнить, кто это? Любое магическое существо, хоть раз переступавшее грань мира живых и мира духов. Найна не живая, но и не мёртвая материя, делящая свою душу с чужой непокоенной эфемерной частичкой. Точно. Я как-то слышала от маминой подруги, что Найн всегда держит подальше от других созданий потому что у них очень неустойчивая психика. Вот и я о том же. Но это вполне адекватно, так она находится вдали от Алексея. Стоит им встретиться на той дорожке, и начинается настоящая бойня. Думаю, тебе ещё представится возможность полюбоваться их стычками. Ой, видишь парней возле дерева? Она указала на двух блондинов, играющих огненными шарами. Это Сэм и Тим. Самые сильные маги на своём потоке, сердцееды, ловиласы и любители женского общества. Блондины вполне заслуженно носили определение сердцеедов, поскольку обладали интересной внешностью. Они были похожи, но в то же время неуловимо отличались. Один собирал в низкий хвост зачёсанные назад волосы, а второй красовался модной причёской с длинной чёлкой с одной стороны и выбритым виском с другой. Красавцы и наверняка ходячие проблемы для любой ученицы Мерхола. Мы продолжили путь к столовой, а Анна всё рассказывала об учениках Колеча. Когда наконец вошли в помещение, я замерла от удивления. Зал, который внешне казался маленьким, внутри напоминал дворец. Под потолком парили сотни бродячих огоньков. От входа в обе стороны расходились окна с удивительной мозаикой, а рядом располагались столики. Мы с Анной подошли к одному большому столу, на котором лежало меню и подносы. Соседка взяла лист, пробежалась по нему глазами, а затем вслух произнесла названия блюд. Не успела она договорить, как на подносе появилась тарелка с едой и большой стакан сока. Я последовала её примеру и секунды позже наслаждалась запахом жареной курицы с картошкой и стаканом персикового нектара. Взяв подносы, мы прошли за свободный столик у окна. Анна продолжала рассказывать об учащихся, но её резко оборвал страшный грохот. Быстро оглядевшись по сторонам, мы увидели причину шума. Странного вида парень, видимо, случайно перевернул столик на яркую блондинку. И теперь её модную одежду украшали кусочки салата и разводы молока. Девушка вскочила со стула и начала метать проклятья в сторону виновника её бед, потом развернулась и выбежила из столовой вместе со своими подружками. По помещению прокателась волна смеха, и ученики стали оживлённо обсуждать случившееся. Так это и ведьмее, и надо, хмыкнула Анна. Это была Алексея, если что. Бедный парень, представляю, как он себя ужасно чувствует. В этот момент упомянутый обернулся, будто услышал мои слова, лукаво улыбнулся и быстро ушёл из столовой. Кто он, поинтересовалась я. Это Сандер. Он человек, студент третьего курса, факультет знахарства, жуткий заучка, если честно. Представляешь? Он знает даже больше некоторых преподавателей. Эн продолжала рассказывать, но я слушала лишь краем уха. Чужой взгляд резанул по спине, вызывая толпу мурашек по позвоночнику. Обернувшись, я попыталась найти источник ощущений, но вокруг оказалось лишь много передвигающихся людей и не людей. Впрочем, через несколько минут я вернулась мыслями к парню, который облил Алексею Этот Сандер показался мне немного странным. Вроде обычный, серый и непримечательный, но при этом какой-то опасный. Подруга, выпрямись и замри. На тебя смотрит Джеймс, самый обаятельный и милый вампир в мире. Я повернулась в ту сторону, куда смотрела Анна, и поймала оценивающий взгляд алых глаз. Парень был типичным представителем своего вида, бледным, аристократичным, высокомерным. Теперь понятно, кто так усердно сверлил дыру в моей спине. После ужина всех первокурсников попросили пройти в актовый зал. Миссис Винтер возилась на сцене с бумагами, что-то тихо выискивая о остальных преподавателей. Наконец, когда все собрались, двери в зал закрылись, и директриса заговорила. Ещё раз добро пожаловать в наш колледж. Сегодня вы навсегда прощаетесь со школой и вступаете на путь взрослой жизни. Сейчас моя помощница зачитает имена студентов и специальности, а потом раздаст вам расписание. Как и рассчитывала, я поступила на ведический факультет. Дедма с дипломом. Что может быть чудеснее? Как-то вечер закончился, Мы разобрались по своим комнатам. Ну, как тебе первый день? спросила Анна перед сном. Очень много эмоций, информации и впечатлений. Завтра будет ещё веселее. Мой прошлый год весь был таким, хотя нет, явно хуже. Мне никто не помогал, а у тебя есть я. Слушаю размеренный девичьей голос, я потихоньку погружалась в сон. провожая первый день новой жизни со счастливой улыбкой